Глава сорок первая. «Ты... ты...» Алекс не находит слов и качает головой, разводя руками. «Просто непроходимая дура». «Нет, это ты, идиот!» Разрушил любовь, бросил меня. Толкаю его со всей силы. «Хорош руки распускать. Понравилось ей». Маркелов хватает мои запястья и силы прижимает к себе. «Я спасал тебя, дурочку такую!» чего? И хватит оскорблять! Я по образованию некоторых!» Задираю нос, тщетно пытаясь вырвать свои руки. От жизни дерьмовой со мной. Не помнишь, что ли, случай в ресторане, где тебе оружием угрожали? И что, мы прекрасно справились? Оставили тех двух идиотов ни с чем? В тот раз да, но ты полагаешь, что, нащупав мое слабое звено, они отстали бы от нас? Алекс выгибает бровь. Я не слабое звено, я сильная. Произношу тихо, от оскорблений тошно. Я справилась без тебя. Но да, они бы не оставили в покое. Тут, должна признаться, он прав. Хорошей девочке нечего было делать с таким, как он. Но в ранг благородного принца возводить Алекса не собираюсь. Даже если он и тогда, и сейчас пытается обезопасить, делает это слишком грубо, отталкивая и уничтожая морально. «Конечно, ты сильная», — Маркелов притягивает меня к себе. «Самая сильная, смелая, умная, красивая, такой, как ты, нет на всем белом свете», — говорит с нежностью, заглядывая в глаза. «Мы слишком близко. Наши тела соприкасаются». и от этого становится труднее мыслить. «Совесть замучила, да?» — спрашиваю, заикаясь. «Нет», — он качает головой. «Ты должна помнить, у меня нет совести». «Тогда зачем?» «Чтобы ты знала, что оскорбляли тебя эмоции, а не я. Хотя, конечно, догадаться, что я стремился защитить от бывших дружков, ты могла бы». «Стоп, остановись, пока снова не начали ругаться. Почему ты не сняла маску на том чертовом балу? Он хмурится». Все могло бы и сложиться иначе. Ты обалдел, Маркелов? Снова наезды? От романтичного Флера не остается и следа. Я считала, что любимый парень узнает в любом состоянии. И ничего не было бы иначе. Не ври хотя бы и себе. Было бы только хуже. Алекс молчит, опускает глаза. Ты права. Было бы хуже. Я рад, что не вышел с тобой на связь. Мы не были бы вместе. Я точно знаю, что не предложил бы семью. Черт! Он тяжело вздыхает. Я бы послал тебя делать... Заткнись, пожалуйста. Если ты договоришь, я ударю тебя сковородкой. Руки и без этого чешутся. Ты назвал моего ребенка ненужным. Прости, но пять лет назад это действительно было так. Я лишь рублю правду матку». «Отпусти!» — вырываюсь таки. «С этой правдой мог не приходить. Миле лучше без отца, чем осознавать, что она не нужна». Алекс снова качает головой и тяжело вздыхает. Еще бы глаза закатывал, грёбаный мученик». «Все эти слова применимы к прошлому, ко мне пять лет назад. И да, прости, но тогда я ни за что бы не признал, что между нами любовь. Я отбрыкивался». Он повышает голос. «А между нами любовь?» Выгибаю бровь. «Ты уверен?» «Более чем. Ты не прекращал испытывать чувства, а я, наконец, разрешил их себе. Вымаливать прощения я не умею и не буду, но делом докажу, что созрел на семью, что достоин быть твоей опорой и папой для Милы». «А ты мой папа?» Прежде чем успевая отреагировать на очередную лапшу, в дверях появляется дочь. «Мама, почему ты не сказала? Я так давно мечтала его увидеть!» «Чёрт!»